Глава тридцать пятая. Айзек решительный. Я все еще в трауре. Подъехав к особняку Станиславы, я несколько минут задумчиво продолжал сидеть в карете. Дома моей пары сейчас не было. Так для чего мне торопиться? Уверен, что леди Макаровна снова увела ее в большие дюди. Медом там им намазано всем, что ли. Я больше не имел достаточное количество ресурсов для полноценной слежки но слухов было более чем достаточно. И про несостоявшуюся истинную лорда Скалистого, что ежедневно навещает большие дюди, точнее, местного кузнеца. Что говорили люди дальше по поводу этих визитов, я старался выкидывать из мыслей. Глупости. Станислава никогда бы не променяла меня на какого-то гнома. Это все леди Макаровна и ее мясорубка. Духи первородных драконов мне в свидетели. «Эта женщина своего не упустит, и скоро про неё заговорят». В этом я был уверен. Также большие Дюди посещал его высочество оскольд Принц вернул себе натуральный цвет волос, но как продолжал поражать народ чудачествами, так и продолжает. Люди ему все кости перемыли сплетнями, некоторые из них меня даже забавляли. Например, те, где зеваки гадали, а с какой целью его высочество часами находится в кузнице, не шупа. Варианты были один другого абсурдней. Начиная с того, что Аскольд положил глаз на жену сына кузнеца, заприметив красавицу-гномиху еще во время отбора, люди забавлялись влюбчивостью принца и его некоторой неразборчивостью. Сначала Арчиха, теперь вот... Наконец-то! Выдохнул я и поспешил выйти из кареты, почувствовав появление своей истины в доме. С моего последнего визита сюда прошло несколько дней. И я очень надеялся, что Станислава готова поговорить. Нормально поговорить, а не напомнить о трауре и гордо удалиться. Что она обижена, я и так понимаю. Как и серьёзность ситуации. «Лорд брехлительный?» Удивительно, но едва я занёс руку над дверью, как-то распахнулась. «Какими судьбами?» «Леди Станислава». Едва заметно улыбнувшись, я пропустил мимо ушей очередное прозвище. «Добрый день». «Добрый?» — понизила она голос, не думая впускать меня в дом. «Был определённо неплохим». «Так чем обязаны?» «Позволите войти?» — уточнил я, наслаждаясь её близостью и кружащим голову цветочным ароматом, что исходил от Станиславы. «Ах, да!» — протянула моя истинная с явной неохотой отступать в сторону. «Где мои манеры? Вы уж простите, лорд обрехлительный, я всё ещё в трауре». «Год», — улыбнулся я. «Я помню, моя милая леди, всё помню, даже не сомневайтесь». «Помнит он», — прошептала Станислава, разворачиваясь, и грозно цокая каблучками устремилась в гостиную. «Лучше бы не помнила. Хоть какое-то оправдание». «Стани...» Я замолчал услышав стук в едва закрывшуюся за моей спиной дверь. Только его сейчас не хватало. «Кого?» — замерла моя пара, но тут же спрятала все промелькнувшие эмоции за маской равнодушия. «Лорд брехлительный, а вам не кажется странным решать, кого хватает в моем доме, а кого нет? Вы мне никто. Я вообще вас второй раз в жизни вижу». «Во-первых, лорд решительный», — поправил я свою пару, широко улыбаясь, и никак не мог объяснить свою радость. Понимал, что все слова Станиславы продиктованы обидой, но испытывал странное удовольствие от нашей пикировки. Во-вторых, в четвёртый. Первый был в ресторации, когда ты ужинала со Скольдом. К слову, я покосился на дверь, в которую снова деликатно постучали. «Это он». «Да?» — нахмурилась Станислава, едва слышно выдохнув. «А он в курсе?» «Нет». Сразу понял я вопрос. «Только ты». «Даже так?» — искренне удивилась я. — Не верю. И боливар. Выдохнул я ей в ушко, в одно движение сократив расстояние между нами. И на этом закрываем тему, иначе всё было зря. Хорошо? — Хорошо, — прошептала Станислава, шумно сглоднув и не делая попыток отстраниться. Воспользовавшись моментом, я осторожно приподнял её голову, вглядываясь в глаза. Перевёл взгляд на губы, которые Станислава нервно облизнула и... «Стучат же! Стучат!» — услышали мы голос Анфисы и приближающийся к нам цокот копытц. «Куда ты, чудо, в перьях!» — окликнула гувернёра леди Макаровна. «Стасенька уже пошла открывать. Там этот документодел наш королевский». Казалось бы, я давно оставил мысли о жарком из Анфисы, но сейчас, наблюдая, как от меня отскакивает Станислава, вновь представил себе запечённого в яблоках гувернёра. ой Резко затормозив рядом с нами, Анфиса переводила взгляд с меня на густо покрасневшую Станиславу. «А что? А кто стучит-то?» «Это Коля». Несколько раз прочистив горло, моя истинная пошла к двери и взялась за ручку. «Я открою». Мне не понравилось, что она смотрела куда угодно, только не на меня. Оставалось лишь надеяться, что виной тому лишь смущение, не более того. «Станислава, добрый день!» Я уже заволновался, так долго стучал, и никто не открывает. А тут ты, сама. Как ты себя чувствуешь? Выглядишь ты хорошо? Просто замечательно, даже румянец появился. С порога засыпала скольто вопросами и собственными наблюдениями, пока его взгляд не остановился на мне. А это кто? Лицо знакомое. Ваше высочество. Вспомнил я о манерах и изобразил поклон, готовясь представиться. Я... «Это бабушкин документодел», — мне без удовольствия произнесла Станислава, тут же переводя тему. «Давай не будем им мешать. Не хочешь составить мне компанию? Я как раз собиралась прогуляться по саду». «Документодел», — повторил за Станиславой оскольт надув губы и старательно вспоминая, где мог меня видеть. «Ну, конечно же, лорд решительный. Не будем мешать твоей дорогой бабушке вести дела, Стася». Тем более я хотел просить у тебя помощи». «Опять?» — с сомнением уточнила Станислава. «Только бы не смена гардероба», — прошептала Анфиса, покачав пушистой мордой. И, кажется, принц её слова не расслышал. «В прошлый раз это не очень хорошо закончилось. Кто-то останется без кексов сегодня», — с намёком протянула девушка, с укором посмотрев на гувернёра. «Проблемы с доставкой?» Удивился Аскольд, неверно истолковав значение сказанного. «Так я могу помочь?» «Не стоит». Взяв его высочество под локоть, Станислава повела его на улицу. «Мы хотели пройтись. Заодно расскажешь, что случилось».